пилок. Ясмина. Четыре года спустя. «А мне покажите!» Требовательно бросает Дамир, протискивая сквозь толпу и, дергая меня, западал платье. «Почему только сами смотрите?» Со смехом наклоняюсь вниз, демонстрируя сыну его новорожденную сестричку. Он с любопытством прилипает взглядом к крошечному личику младенца и умиленно изгибает губы. «Ой, какая милая! Можно подержать!» «Не надо!» — вмешивается Милана. «Уронишь еще!» «Не уроню!» — негодует Дамир. «Это ты у нас все всегда роняешь!» «Неправда! Правда!» Милана закатывает глаза и скрещивает руки на груди. Она у нас теперь совсем взрослая. И спорить за деристом семилеткой ей вроде как не комильфо. «Пусть поддержит! Усмехается Эдгар и, обращаясь к Дамиру, добавляет. «Только крепко, сын. Это самое дорогое, что у нас есть!» Тот, понимающий, кивает. Эдгар для него — непререкаемый авторитет, а его слова — закон. Осторожно передаю малютку в руки сына, слегка придерживая. «Я не сомневаюсь, что он крепко прижмет ее к себе. Просто немного перестраховываюсь. «Ну привет, мелкая!» С нежностью шепчет Дамир. «Я твой старший брат, а ты настоящая красотка!» Глядя на это трогательное зрелище, я с трудом сдерживаю слезы. Как же все-таки здорово, когда семья едина, когда один за всех и все за одного, когда в доме царит атмосфера любви, поддержки и заботы. «Ну все, теперь моя очередь!» Милана протягивает руки за сестричкой. «Дай подержу!» Милану я уже не страхую. Ей 15, и на нее вполне можно положиться. Умная, смышленная и не по годам развитая девочка. Думается, из нее выйдет отличная помощница. Пока старшая дочь милуется с младшей, я приникаю к Чарову, и, уткнувшись носом ему в грудь, с блаженством вдыхаю его родной, горячо любимый запах. За спиной у меня непростое время. Роды, ночи без сна, гормональные всплески. Но сегодня мы, наконец, едем домой. И я точно знаю, что дальше будет легче. В окружении семьи я быстро восстановлюсь и справлюсь со стрессом. Третья беременность получилась у нас с Эдгаром спонтанно. Всерьез, мы ничего не планировали, но в то же время были готовы к тому, что однажды наша лишенная предохранение связь может дать плоды. И вот случилось чудо. Две полоски на тесте, и глаза Чарова, полные бесконечного счастья. Помнится, в тот момент я в очередной раз убедилась, что мы с ним созданы друг для друга. Наша совместимость казалась такой естественной, Такой правильной. И более того, вот уже в третий раз подтверждалось появлением на свет новой жизни. Когда Эдгар узнал новость о грядущем пополнении, радовался как ребенок. Дабы отпраздновать приятное событие, тотчас организовал поездку в Доминикану, где мы провели 10 райских дней. Объедались фруктами, валялись на пляже и строили радужные планы на будущее. Токсикос меня почти не мучил. Разве что по утрам. Но в третий раз я относилась к этому явлению по-философски. Понимала, что в легком недомогании нет ничего страшного. И со спокойным принятием воспринимала перемены, происходящие в организме. Теперь 9 месяцев позади. И у меня на руках еще одна дочка. Аврора. Нежная и светленькая девочка, которая появилась на свет с первыми рассветными лучами. Она пока еще совсем крошка, и непонятно, на кого похожа. То ли на меня, то ли на Черова. Хотя, если честно, мне все равно. Главное, чтобы здоровая была и счастливая. Эдгар обнимает меня за плечи и зарывается носом в волосы. Мерные колебания его грудной клетки успокаивают и внушают уверенность. Рядом с ним я чувствую себя защищенной и любимый. Что может быть приятнее? Спасибо, родная. Негромко выдыхает он, целуя меня в макушку. За что? Чуть отстранившись, вскидывая на него взгляд. За еще один повод быть бесконечно счастливым. Он с неожиданностью косится на наших детей, а затем снова смотрит на меня. Когда я угодил за решетку, то и помыслить не мог что в будущем у нас будет столько любви. Мы совсем справились. Ласково касаюсь пальцами его щеки. Благодаря тебе. Благодаря нам. Поправляет. Если бы не твоя вера и твоя мудрость, ничего бы этого не было. Я люблю тебя, Эдгар. Произношу с придыханием, потому что от чувств щемит в груди. А я люблю тебя, Эсмина. Больше всего на свете. Улыбаюсь. Широко и искренне, так как знаю, что его слова стопроцентная, правда. Пойдем домой, любимая!» Черов поглаживает меня по спине. «Тебе пора отдыхать!» Пойдем, Соглашаюсь. Муж бережно забирает из рук старшенькой Миланы малышку Аврору и неспешно устремляется на выход. «А я беру за руку непоседу Дамира» и направляюсь следом за ними. Вперед! в счастливое, светлое будущее. Я знаю, что наша жизнь не всегда будет безоблачной. Будут трудности, будет усталость. Порой будет казаться, что больше нет сил. Но в бесконечной веренице черно белых полос самое важное — до конца оставаться семьей любить, оберегать, заботиться. И несмотря ни на что — Верить друг другу.